а сквернившим весь свой род все российское врачебное сословие ну а в тридцать восьмом я ничего не боялся потому что был готов понести наказание за двадцать пятый или убеждал себя что не боюсь ну, в общем я был готов в принципе они ничего не могли придумать страшнее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 Пришел к ней в комнату. Ох, грехи наши тяжкие! А ведь как когда-то в молодые то сочные годы мечталось о таком: тот тихонький скрип во ночи, и Борюшка входит, и ласкает, и милует, и мучает немножко, и мы...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 позитивно мыслящего профессора. <свят> Позитивное мышление — чистейший примитив, думал Борис Никитич, медленно с Библией под мышкой, проходя по сильно скрипящим полам. «М -м, пора перестелать паркет. Пора, кроме того, обновить забор, чтобы не заглядывали в прорехи эти грибные морды. Как мало! Это мышление понимает человека, вернее, как мало оно старается понять, что за странную модель мира предлагает нам диалектический материализм. Ведь это уже ничто иное, как фантом примитивизма, если не дьявольского со скрытой усмешкой одурачивания. Это все равно, что вот этого Архи Меда. изобразить в виде картонной полой копии и сказать, что это и есть Архимед. Год назад внучка Ёлка подарила ему на семьдесят пятитлетие толстолапового щенка немецкой овчарки. Вот тебе, дед, на память о Пифагоре. Изволь, Архи, мед. Хохоча от удовольствия, приснила она. Только этот Архи Мед пишется через черточку, ибо он никто иной, как Архи Медикус, как и ты, мой любимый дед.